Глава 24. Широко расставленные жвалы, меж которых копошатся личинки. Хвост с жалом извивающийся, как змея, перед тем как бросится вперед. Черт жнец. Признаться, я впала в ступор. Нет, нет, испуга, просто от неожиданности. «Но откуда здесь, на буревестнике, могла появиться эта тварь?» Отойдя от первого шока, я таки взяла себя в руки. «Ну надо же, сволочь какая! Где же ты прятался все это время? И главное, чего вылез именно сейчас в такой неудачный момент?» «И что мне с ним делать?» «Как же неудачно!» Завалить его быстро не получится, он успеет ответить, сволочь. Ладно, на мне не броня, а лучшее из того, что можно надеть на солдата. Удар и еще один. Пока все нормально, там увернулась, тут удар пришелся вскользь по броне. И черт, фу. Он распахнул свою пасть и плюнул на меня десятком не меньше мерзких личинок. «Какая пакость, а? «Ладно, как бы там ни было, придется идти на крайние меры». «Включаю реактивный ранец и рывком выхожу из-под очередного удара. Правда, врезаюсь спиной в стену так, что в глазах темнеет, но главное, удалось разорвать дистанцию, и у меня есть пространство для маневра». А -а -а. На, тварь!» Два пистолета-пулемета выплевывают пару сотен пуль за мгновение, превращая тело де Варара в друшлаг. Да уж, будь у меня такие пушки на клауствице, все прошло бы намного легче. Брезгливо стряхнув со скафа личинок, которые еще не свалились сами. Я давлю твари ногами, а потом, пройдя в сторону трупа жнеца, нахожу и размазываю тех, кто свалился раньше. «Вот уж точно последнее, что мне нужно. Личинки Девараров на лайнере. Чёрт-то ведь, придется очень тщательно проверить буревестник на наличие затаившихся монстров или спящих кладок. Слишком долго в нем обитали твари, да и этот Деварар откуда-то выполз. Это взрослая особь, причем довольно крупная, еще и с личинками». Он что, отсиживался в каком-то углу, впал в спячку, пока мы летали туда-сюда? Или же как-то пролез на борт корабля, когда он еще в ангаре стоял? Кто ж знает. Да и какая теперь разница? Так, ну все, тут закончили. Теперь и о других надо подумать. Внизу, по идее, творится ад, и надо оттуда вытаскивать Фрэнка, а заодно и несколько тысяч гражданских. Поверхность планеты. Рик и Фрэнк. Когда мы с Риком вернулись, троица руководителей пришла таки к единому решению. Оно, судя по раскрасневшимся лицам, далось им нелегко. Но что, господа, вы, так понимаю, приняли какое-то решение? Не озвучьте его нам». Я с порога взял быка за рога. «В общем, мистер Санчес, мистер Колтон, если вы можете нам помочь, то принимайте командование. Мы все-таки не военные люди, так что тут реально вам и карты в руки». Прежде чем мы согласимся, есть парочка моментов. Господа, я не гарантирую вам, что мы спасем вообще всех. Мы постараемся спасти максимум. И второе. Заражен равно мертв. Мы можем извлечь одного паразита за 3-4 часа операции при наличии соответствующего оборудования. Ну, может быть, прооперируем 5-6 человек за день, если у вас осталось достаточно врачей. Все. Вот только пока мы будем оперировать одних, другие будут заражены. У нас просто нет выбора. Помочь зараженным мы не можем. Это приговор для остальных. Так что те, кто заражен Деварарами, вы обречены. А как вы вообще их будете вычислять, зараженных этих? Всех же через сканер не прогонишь. Скажем так, у нас есть два метода — медленный и быстрый. Быстрый позволяет найти зараженных в массе, медленный — провести индивидуальное сканирование каждого во избежание ошибок. Ни черта не понял. Оставьте это нам. Придется. Так что делать будем? Такс... Для начала... Через час господа уже очень сильно пожалели, что согласились на мое руководство. Через систему оповещения они довели до всех, что прибыли военные, для того, чтобы управлять эвакуацией. Я пришел к выводу, что проще подать упрощенную клюку, чем доводить до всех и каждого реальное положение вещей. Срача будет меньше, это факт. После я оставил Дока и Колесников с картами и планами, чтобы они решали проблему точки эвакуации. Точнее, выбирали наиболее удобное место. А сам сопровождение Фалькона и Рейнгальда прошел с инспекцией по базе. Пришлось устроить разнос почти полусотни человек, а парочку возмущавшихся отправить в нокаут, чтобы восстановить дисциплину сейчас мне нужно чтобы каждый делал свое дело причем делал как положено не филонил иначе мой подход быстро дал нужный результат при нашем появлении уже часовые не зевали не клевали носом я прошелся по периметру и указал где можно сильно сократив количество тех же тяжелых пулеметов перебросить их на другой участок где они будут более полезны не потерять качестве обороны но в целом картина и впрямь была удручающей почти во всем у партизан не хватало практически всего самого важного для обороны снарядов для противотанковых гранатометов лент для тяжелых пулеметов да и самих тяжелых пулеметов ну хоть легкое стрелковая имелась у нужных количествах как и патроны к нему Уже что-то. Область, которую они держали в обороне, была неразумно растянута. Похоже, в нее включили кучу жилых домов не по соображениям безопасности, а потому, что там жили чьи-то родственники, друзья и так далее. В итоге, вместо компактного заселения выживших, крупные здания типа того же ТЦ... Периметр был сильно растянут, что создавало массу проблем в плане обороны. Понятное дело, что с учетом постоянных налетов Девараров, патроны быстро заканчивались, а доставлять их вовремя не всегда получалось. А чем это грозит? Прорывом и гибелью всех, кто находится в безопасной зоне. Изменить это прямо сейчас было все равно невозможно, но при эвакуации мы столкнемся с нерешаемой проблемой. Охранять эту территорию в случае массового вторжения что девораров, что людей, нереально. Впрочем, учитывая размеры шатлов, о которых говорила Эллин, тут их и посадить-то некуда. Жилые районы с плотной застройкой. Так что делать? Выдворить отсюда людей, отсечь это место? Видимо, да. Док вышел на связь и затребовал, чтобы я и мое сопровождение отправлялись на сталелитейный завод. Кажется, он нашел нужное место для посадки шаттла. Но нужно мое одобрение и согласование с местными владельцами того самого завода. Идиотизм, но на заводе оказалась охрана которая всерьез, несмотря на ситуацию, была готова не пускать никого на территорию. Решать проблему силой Санчес не хотел и призвал меня и Ренгельда в роли тяжелой артиллерии для вразумления вратарей. Добрались мы туда минут за двадцать, а дальше начались дебаты. Рейнгальд пару минут пытался договориться, а потом плюнул и принялся убеждать охранников в том, что они обязаны помочь, пропустить и не препятствовать, ибо враг на пороге, лишь объединившись, люди смогут уцелеть, а иначе все будем гадами сегментированными ползать брюхом, асфальт протирая. Клянусь, я еле сдерживал улыбку, боялся заржать от всего этого словесного потока. Неужели Рейнгольд думает, что это сработает? Каково же было мое удивление, когда речь его таки сработала. Охрана дружно отворила ворота и выступила в роли гидов. Да, век живи, век учись, Фрэнк. Можно не стрелять людей, а просто задавить их пафосом речи, будучи абсолютно уверенным в той чуши, которую несешь. И оля Плюс десяток бойцов в твоей армии. С другой стороны, Рейнгольд лучше знал местных и прекрасно понимал, на что нужно давить. Быть может, поэтому у него все и получилось. Сам по себе заводской комплекс представлял собой территорию, обнесенную крепким каменным забором высотой метров три, увитым поверху кольцами колючей проволоки. А посредине находилась площадка для складирования готовой продукции, приспособленная под прием транспортно-грузовых шатлов. Так что размеры были вполне подходящими для наших целей. Во-первых, сама площадка. Шаттл тут легко сядет. Во-вторых, забор завода может стать дополнительной защитой зоной безопасности. Так что идея, озвученная мне Риком, сразу понравилась. Ну а сейчас, когда я все увидел воочию, лишь убедился в правильности принятого решения. Меня посетила еще одна идея, но для проверки возможности ее реализации нужен был кто-то местный. На глаза попался веселый белобрысый паренек с козлиной бородкой на лошадином лице и умным выражением серых глаз, слегка на выкоте. «Дружище, а скажи мне, сколько цехов сейчас вообще работает? Вон те два, что ближе к уезду, остальные на прогреве». «Ну, понятно. Автоматы работают, но продукция не выпускается. Нельзя останавливать процесс совсем. Сталь залипнет на формах, желобах. Короче, везде. Технология со времен древности не слишком-то изменилась. Тут плавятся, там прокатывают, туда грузят». «Стоп, стоп, стоп. Мне интересно другое. «Из всех этих цехов!» — я обвел руками полтора десятка зданий комплекса, стоящих таким кольцом вокруг складской зоны. «Только два функционируют в данный момент?» «Ну да, я же вам... погоди же ты, не Таратори, как тебя там?» Я глянул на наклейку с фамилией, висящую на груди. «Андреев С». «Черт, сколько тут славян, а...» «Так вот, Андреев, мне нужно знать про остальные цеха. В них можно, пусть и без комфорта, но безопасно разместить людей. Подумай и скажи». «А что значит «безопасно»?» «Это значит, что, сделав шаг влево или вправо, они не провалятся в расплавленный металл, например». «А, ну так да, места там много». Вот только, как я уже говорил, там все равно будут всякие опасные места. Жарло печей, например. Если туда влезть, сгоришь. И штабеля всякого проката, если вытянуть снизу, то можно обрушить на себя сверху и... Я понял, спасибо. Да, это нам подходит. Понятно, что родителям придется внимательно следить за детьми и все равно полностью эксцессов не избежать. Зато взамен получаем условную крепость с обороной еще и внутри. Здания выстроены так, что обезопасить второй периметр будет легко, как и точку эвакуации. А толстая стена защитит не только от большей части Девараров, но и от вооруженных людей. Я уже ее пощупал. Сложенная из местного камня толщиной почти в метр. Это была самая серьезная преграда из всех, что я видел тут, в городе. Почему ополченцы с самого начала не экспроприировали этот завод, я не знаю. Видимо, действительно, народ очень хотел оставаться у себя в домах и никуда не перемещаться. Тем не менее, придется. Это место компактное, должно уместить всех людей, подлежащих эвакуации, а главное, защищать его будет куда проще, чем жилой квартал. Да чего там. Тут бойцов можно поставить у метри друг от друга, так что если даже деварары соберут огромную орду, хрена не смогут сюда прорваться. «Так, слушайте меня». Сказал я, найдя всю Троицу и Дока возле штаба, где они зачем-то с интересом изучали штабеля стальных профилей и металлических листов. «Сейчас мы с вами будем осуществлять операцию под названием «Исход». Правда, я банален? Ну так вот, нам предстоит поднять в ружье всех» вообще способных держать оружие и раздать им все боеприпасы и стволы, что есть у нас в заначках и запасах. Нет, возражений я слушать не буду, мистер Рейнгольд. Вы передали мне командование, вот и подчиняйтесь. Далее. Мы заставим людей взять все самое ценное и выйти из их уютных, но не приспособленных к обороне домиков, тащат только сверхценные вещи и домашних животных. А дальше, из всего этого ужаса, мы собьем плотную колонну, прикроем ее всем тяжелым оружием, наличными четырьмя машинами с турельками и выдвинемся на завод. Там и засядем. Идеи, мысли, предложения. «Сэр, при всем моем уважении...» Тут рация панически завопила. «Капитан, капитан, у нас прорыв! Противник лезет из-под земли, нам нужна помощь!» Вот же, блин, вовремя надо сказать.